«Вы роковым образом заблуждаетесь, ваше высочество». «Но я этому положу конец. Герцога Олбени ненавидят за его жадность и корысть, а ваше высочество вас, может быть, больше любят, чем...» Рэмор не запнулся. Принц спокойно договорил за него. «Меня больше любят, чем уважают». «Это мне только приятно, Рэморни». «Во всяком случае», — сказал Рэморни, — «вас больше любят, чем бояться, а для принца такое положение вещей небезопасно. Но дайте мне слово, рыцаря, что вы не разгневаетесь на меня, что бы я ни сделал ради вас, как преданный слуга. Предоставьте мне вашу печать, чтобы я мог от вашего имени вербовать друзей» и герцог Олбени не будет больше пользоваться при каким влиянием вплоть до той поры, когда кисть руки, которая еще недавно заканчивала этот обрубок, не прирастет к телу и не начнет действовать по-прежнему, подчиняясь приказам моего рассудка. «Но ты не отважился бы омыть свои руки в крови короля», — строго сказал принц. «О, милорд, ни в коем случае. Кровь проливать ни к чему». «Жизнь может, нет, должна угаснуть сама собой. Перестаньте подбавлять в светильник масло и отнимите у него заслон от ветра, и в нем угаснет дрожащий свет. Позволить человеку умереть не значит убить его». «Верно, я упустил из виду такой прием. Итак, допустим, мой дядя Олбини перестанет жить». Так, полагаю, нужно выразиться. Кто же станет тогда править Шотландией? Роберт Третий. Соизволение и при поддержке мудрого и почитаемого Давида, могущественного герцога Роция, правителя королевства и альтер-эго, в чью пользу надо полагать добрый король, утомленный трудами и заботами державной власти, добровольно отречется от престола. Итак? Да здравствует наш славный юный государь, король Давид Третий. Или Ману Фортис Англис Людебит Инхортис. А тот, обладающий мощной рукой, будет играть в уединенных садах. «А нашему отцу и предшественнику, — сказал Роций, — разрешат ли жить монахам, — и молиться за сына, по чьей милости ему будет предоставлено право сойти в могилу не ранее, чем этого потребует естественное течение вещей. Или на его пути тоже встанут те небрежности, вследствие которых люди перестают жить. Ему не придется сменить стены тюрьмы или подобного тюрьме монастыря на спокойную темную келью, где, как говорят священники, Беззаконные перестают буйствовать И где отдыхают истощившиеся в силах Вы шутите, милорд, ответил Реморни Нанести вред доброму старому королю Это противно законам и политике, и естества Зачем бояться этого, ответил нахмурец принц Когда весь твой план Образец противоестественного преступления И близорукого тщеславия Если и сейчас, когда король Шотландии может нести незапятнанное и честное знамя, он все же едва в состоянии возглавить своих родовитых баронов, то кто же последует за принцем, запятнавшим себя убийством дяди и заточением отца? Знаешь, любезный, твои происки могли бы возмутить и языческого жреца, не говоря уже о Королевском совете христианской страны. Ты был моим воспитателем, реморни и, может быть, за многие из тех безрассудств, какие мне ставят в упрек, справедливей было бы винить тебя, подававшего мне дурной пример и порочные наставления. Возможно, если бы не ты, я не стоял бы среди ночи в этой шутовской одежде, он оглядел свой наряд, выслушивая честолюбивое и преступные предложения «убить дядю», и свергнуть с престола лучшего из отцов.